Норку она положила в спальне и себе же постелила в столовой, там, где обычно спала Прасковья. Долго не могла заснуть. В горе занимавшем все ее мысли, настырно лезло что-то постороннее, чужое, ненужное. Она пыталась закрыть глаза и отбросить это от себя, но ничего не получалось. — Лучше бы остались все на Арбате, — подумалось ей, — все равно завтра снова собираться. Гражданская панихида, назначенная на одиннадцать, должна была стояться в здании Академии художеств на Пречистеньке. Затем планировалось, что гроб с телом и автобусы с провожающими едут в Жижу, где тело захоронят на кладбище у деревни Большие Корневища, после чего все возвращаются в Академию, в дубовый зал, на второй этаж, где будут накрыты столы. Поминками вплотную занималась Кира вместе с двумя приданными ей в помощь администраторами из Академии Союза художников. Все должно было быть готово к моменту возвращения автобусов из Подмосковья. Чтобы не грохнуться в обморок от горя, переделав необходимое, Кира взялась развешивать, вернее прикнопливать, серокопии евангельских иллюстраций Шварца к стенам дубового зала, рассчитывая таким образом отвлечь себя от Юлика на оставшееся до банихида времени. магал Петька. Втыкал кнопки в листки и, шевеля губами, одновременно прошептывал название «Исцеление прокаженного», «Крещение Иисуса», «Избиение младенцев», «Изгнание из храма продающих покупающих», «Исцеление слепого». «Иисус омывает ноги ученикам», Иисус прощает взятую в прельбодеянии. Фотопортрет художника Шварца, увеличенный и довольно удачный, висел внизу при входе в здание Академии уже на другой день после смерти, так что многие были в курсе, и народу ожидал немало. А академики, по традиции, все, кто был, конечно, в Москве и физически мог присутствовать. Так уж заведено. Академики умирают, академики провожают». А художник Шварц был академиком. Успел стать, потому что после ухода его и Гвидона с заседания Академии это произошло единогласным решением собравшихся, за исключением Бериндеева, о котором просто не вспомнить. Утром Гвидон со своими забрал триж с дочкой на Серпуховке и через полчаса они уж в денежном переулке недалеко от Академии. Там уж была толпа. Стояли приготовленные автобусы, народ ждал начала панихиды. Курили, печально жали руки, заметили Гвидона с родней, расступились, дали пройти. Они поднялись на второй этаж, прошли в зал, где на постаменте уж находился гроб с телом Юлика. Рядом на стене еще один портрет. Тут же венки, цветы в ведрах и вазах, рядом с гробом Кира. Бледные, с упавшим лицом, заметно стражённые. Чуть поодоль мальчик лет 14-15, черненький, симпатичный, с хорошенькой мордашкой Юликовой. Триш поняла это сразу как и поняла, чей халатик она обнаружила вчера вечером на крючке в ванной, и чьи тапочки, и чью крышку от помады, и крем в круглой баночке, и зубные щетки, и скинутую шелковую комбинацию, и комочек черной высохшей туши для ресниц, а заодно задачник по химии и футбол по телевизору. Как это что, Кира тоже поняла про нее, что она, Триш, про Киру догадалась. Она отвела взгляд и прошла к гробу, следом за ней остальные. Слез не было, кончились. Таким Юлика она не знала, красивым, тонконосом, с разнесенными крыльями, с обострившимися чертами прекрасного, некогда любимого лица, с утончившимися слегка узловатыми пальцами, перекрещенными на груди. Она опустилась на стул, из тех, что были приготовлены для родных и близких, и замерла. Сели остальные, постояв перед гробом. Нора заплакала. пристоже, Гвидон шмыгнул носом, постарался сжать себя в узел. Ниц сохранила спокойствие. Она села на стул и положила руки на колени. Затем запустили народ. Зал быстро наполнился, но всем места не хватило. Остальные, кому не удалось пройти, стояли в предбаннике на лестнице. Первым словом взял президент академии. Сегодня мы провожаем в последний путь большого художника, действительного члена Академии художеств России, фронтовика, мужа и отца, замечательного, талантливого человека, отзывчивого и щедрого душой. Потом в очередь. Коллеги, друзья, соратники, Дали от обществ, галерей, объединений, ассоциаций, издательств, комитетов, музеев и прочих культурных заведений. В самом конце поднялся Гвидон и сказал. Он жил, извлекал из жизни радость и щедро делился ею с нами, со всеми, со мной. И делал это, как никто другой. Не был мне в жизни друга лучше и ближе, чем Юлик. Мы на фронте с ним одни города брали, И одним врагам сопротивлялись, И вместе били его потом. И в мирной жизни врагу не поддались, Сопротивлялись, как умели, Чтобы наступил тот день, который наступил, В этом и его заслуга, художника Юлии Шварца. Прощай, Юлик. Хранили рядом с Джоном Харпером. Он же Ваня, пастух. Дальше в сторону леса шел незанятый кусок краевой. Гведон подумал, что когда все закончится, он вернется сюда и оставшуюся землю зарезервирует, выкупит. Не знает как, но заберет. Для себя, для колонистов его родной жижи, для всех, кто был, есть и будет с ним рядом. С ним и его другом Юликом Шварцем. Потом сели в автобусы и тронулись обратно на причистинку, где были накрыты поминочные столы. Кира все время, пока длилась, печальная процедура, старалась не податься на глаза Атрише. Потом же в дубовом зале они с Петькой присели с противоположного края. Она сидела и думала, что ж ей теперь делать. Дать волю слезам, которые сдерживало все последние часы, и которые неудержимо рвались наружу. Или найти правильный момент, подойти к триж, сказать слова, и пусть будет, что будет, все равно. А потом просто незаметно исчезнуть. Исчезнуть? Да, скорее всего, просто взять и исчезнуть. Так будет правильно и справедливо. Только в какую жизнь? А народ, приняв кто по третий, кто по четвертый, медленно Расползался по залу. Подходили ближе к стенам, всматривались в евангелические рисунки, восхищенно качали головой, негромко переговаривались. Вновь подходили к столу парами и больше, наливали, шли обратно, дальше любоваться. Рисунков было несчетное множество. Лучше выделить было невозможно. Все, кто так или иначе был в теме, понимали, Юлик, их товарищ, успел, сделал то, пусть чего можно и... Ну, в общем, молодец, Шварц. Не пожалел себя, справился, как никто, редкого качества работы. Да что там, художественная бомба высокого класса, какой не было, и главное, и идея сама по себе Одно это чего стоило, если правильно распределиться?